Глава 15. Маклин. Штат Вирджиния. Наши дни. Боб срочно явился на зов Ника. Тот что-то нашел. Добрый старина Ник. «Жду не дождусь услышать тебя», — сказал Свегер. «У меня нет ничего, кроме этой ерунды с Сундервудом. «Так вот, это уже что-то существенное, но не эмпирическое. Как я уже говорил, не прямое доказательство, но очень убедительное косвенное. Я снова и снова перечитал эти донесения», — продолжал Ник. и через какое-то время начал понимать их тон и стоящий за ними образ мышления. По большей части донесения составлены адвокатами и представляют собой очень подробные юридические документы. Они логически последовательны, едины в части формата и композиции, составлены так, чтобы быстро выдавать содержащуюся в них информацию. Для прокуроров. То есть для других юристов. Все равно, что читать внутреннюю переписку юридической фирмы. Если правильно помню, где-то... Три тысячи лет назад я учился на юридическом факультете и даже защитил диплом, так что, полагаю, я знаю, о чем говорю. Разумно. Так вот, я прочитал все донесения по Диллинджеру и все донесения по Нельсону, начиная с Итаски, штат Иллинойс. 3 октября 30 -го года и многие другие. Плейнфилд, Хиллсайд, народный изберегательный банк в Гранд-Хейвене, штат Мичиган, Первый национальный банк в Брейнерде, Штат Миннесота, Национальный сберегательный банк су штат Южная Дакота, первый национальный банк в мейсон сити штат Айова и, наконец, Саутбенд. Он указал на кипоксерокопии листов, отпечатанных на пишущей машинке с проставленными кое-где по диагонали штемпелями, секретно или для служебного пользования. Сейчас все они лежали на столе у Ника в кабинете. Все они совершенно одинаковые, и, если честно, меня от них в сон потянуло. Но, наконец, в Саутбенде я нахожу... Лучше сам почитай. Я выделил желтым маркером. Взяв страницу, Боб надел очки и уставился на ксерокопию текста, набранного так давно вездесущий и незаменимый ЭПД и прочитал. Отмечено, что банда грабителей состояла из пяти человек и особенности их обращения с оружием позволяют судить об их личных качествах. Двое, предположительно Диллинджер и Иван Миттер, спокойные, собранные профессионалы. Третий, вероятно, Флойд, продемонстрировал неумение быстро принимать решения, а затем медленную реакцию. И так далее. А кульминацией стали рекомендации стратегии действий при задержании. Таким образом, в Нельсона нужно без предупреждения стрелять на поражение. Это нужно закрепить юридически. В то время как с особой осторожностью следует подходить только к Диллинджеру и Ван Миттеру. Брать их нужно вдали от людных мест в контролируемой ситуации. Наконец, надо исходить из того, что Флойд способен принять непредсказуемые решения. Неизвестный подозреваемый, скорее всего, практически не имеет криминального опыта и лишён инициативы, и, вероятно, позволит задержать себя без сопротивления. Я узнал бы этот голос где угодно, хотя он, несомненно, и был слегка подправлен ЭПД. Это чистой воды Свегер, Человек, который все тщательно обдумывает, обладает большим опытом, наблюдателен, делает замечания, на которые не способен больше никто в отделе. Это Чарльз, причесанный гребешком бюрократического языка. Думаю, ты прав, согласился Боб. А это что такое? Кто-то написал на полях документа чернилами. Очень хорошо распространить среди сотрудников. Если б ты хоть немного поработал в бюро, ты узнал бы автора этого замечания, сказал Ник. Узнал бы даже сегодня. Это святое. Всемогущий? Он самый, и эта похвала равносильно предложению работать в бюро до конца жизни, с гарантированной наградой в конце. Это билет на самый верх. Ого, сказал Бог. Должно быть, Чарльз наломал дров, раз всего за несколько месяцев скатился с вершины в полное забвение.